Мужчину иногда трудно понять. Но вот один муж поднял самооценку жены. Они приехали на море. Уже хорошо за сорок им было. И жена располнела, изменилась, конечно, с юности-то. Но особо не переживала. Других забот полно. Дети, работа, кредиты. И муж тоже весь в работе и в заботах. Он молчаливый был. Чувства свои высказывал два раза в год. Дарил цветы и подарок на день рождения жены и на Новый год. Обычная семья. Обычные, не очень молодые люди. И вот на море приехали. Жена окунулась и присела на шезлонг. Сидит и ест пирожок. Простая полная женщина сорока лет в сплошном купальнике с цветочками и в панаме. И муж сказал ей вдруг, ревниво и восхищенно, «Весь пляж на тебя смотрит!» На самом деле он один и смотрел, восхищенно и ревниво, как 30 лет назад. Все были заняты своими делами, загорали и купались, болтали и покупали вареную кукурузу. Но это не важно». Муж искренне сказал то, что видел. «Весь пляж на тебя смотрит с ревнивой гордостью обладателя сокровища». Это потому, что он любит. Вот что жена поняла. Любит по-прежнему и видит по-прежнему. Вот и все. И даже она накинула изящно голубое в Парео, чтобы не так смотрели. Все же замужем она. И блистательная красота принадлежит мужу. Вот и вся история. И они потом ушли с пляжа, обнявшись. Муж крепко обнимал жену за плечи, а она шла походкой королевы в голубом парео и в розовых шлепанцах. И действительно, все на нее смотрели. Она стала красавицей. Просто другие увидели то, что видел муж.